«Лейтенант мне немножко помог. В следующий раз заказывайте, пожалуйста, что-нибудь потруднее». «Великолепно». «Просто великолепно». Ангелия заглянул в кабину грузовика. Он обратил внимание, что окна у заднего сиденья плотно завешены. «Вы даже это предусмотрели?» «Я вижу, мистер Данилов, вы разделяете мою любовь к уединению». «Не я». Старший офицер голландской армии на маневрах. Ну, это неважно Я уверен, что мистеру Рердену это понравится. Когда мы с ним встретитесь, вы поймете почему. У него довольно-таки запоминающаяся внешность, которую трудно скрыть, что очень жаль, потому что он не любит быть на виду. Ангелий немного помолчал, потом прочистил горло и осторожно спросил — «В связи со всеми предпринятыми вами предосторожностями, мистер Данилов, мне неловко вас об этом просить, но все же вы бы не возражали, если бы мистер О'Брайен все осмотрел более тщательно?» «Я часто спрашивал себя, каковы могут быть функции мистера О'Брайена?» улыбнулся Ван Аффин. «Но это...» Вы меня слегка удивляете. Если мистер О'Брайан знает о вооружении больше нас троих, то он, вероятно, ведущий специалист Европы, и наши услуги излишни. Что скажете по поводу взрывчатки, мистер Данилов? О'Брайан охотно улыбнулся. У него были именно такие глаза, которые представляешь, слушая песню и я, я немного побаиваюсь. «Я больше специалист по части электроники». «Мистер О'Брайан скромничает», — заметил Ангелий. «Он эксперт по электронике, причем один из лучших в своем деле. Системы сигнализации, установка, отключение. А системы против грабителей, фотоэлементы, пластинки, чувствительные к нажиму и так далее...» «Всегда хотелось познакомиться с таким специалистом. Было бы интересно посмотреть на вас за работой. В военном грузовике для такого специалиста не слишком много дел». О, «Минуточку». Ван Эффен улыбнулся. «Можете начинать, мистер Убрайан. Могу поспорить, что вы его не найдете». «Что вы имеете в виду, мистер Данилов?» «Один из этих крошечных вонючих передатчиков». Ангелия и О'Брайен обменялись взглядами. Ромеро повторил следом за Ван Эфеном. «Крошечных, вонючих...» «Как, черт возьми!» «А потому что сегодня утром я уже снял один. Точнее, его нашел лейтенант». Как уже давно понял Ван Эфен, «Оскара» за актерскую игру ангели не видать, как своих ушей». Он был поражен, озадачен и встревожен. — Ну, зачем кто-то станет? Я хотел сказать, почему вам пришло в голову проверить? — Да вы не расстраивайтесь, — улыбнулся Ван Эфен. — Все очень просто, ну, вы понимаете. — Но это же армейский грузовик. — Именно. Такие жучки не редкость в военных грузовиках. Военные используют их в своих дурацких военных играх, особенно ночью, когда нельзя включить фары и запрещена связь по радио. Тогда эти штучки — единственный способ узнать, где кто находится. Лейтенант знает, где их обычно прячут. Он нашел жучок и отключил его. Васка сунул руку в отделение для карт, достал оттуда крошечный металлический предмет и передал его Ван Эфену, который, в свою очередь, передал его О'Брайену. — Да, это он и есть, — подтвердил О'Брайен. Он с сомнением посмотрел на Ангеля. — В таком случае, Ромеро... Нет — Нет-нет, — возразил Ван Эфен. — Идите, ищите. А вдруг вам повезет? Этот чертов грузовик может быть напичканными, насколько я понимаю. Лично я не знал бы, с чего начать поиск. ангели как всегда, безуспешно пытался скрыть облегчение. Он кивнул О'Брайану, Ван Эффен и Джордж вылезли из грузовика и прохаживались вокруг, обмениваясь довольно бессвязными замечаниями. Они видели, что Ангели проявляют большой интерес к работе у Брайена, но не к ним. Когда Ван Эффен и Джордж были в дальнем конце гаража, Ван Эффен заметил, «Взламывать систему сигнализации — это должно быть интересная профессия, пожалуй, и очень полезная, особенно если забраться к какому-нибудь миллиардеру в частную коллекцию произведений искусства». Хорошо также побывать на секретной военной базе или в подвалах банк. Эта специальность может пригодиться для взрыва плотины? Нет, я тоже так думаю. Хотя грузовик покинул гараж в час дня, но, судя по освещению улиц, можно было подумать, что уже вечер. Ещё недавно казалось, что дождь не может лить сильнее, но теперь его интенсивность заметно возросла. На грузовике были двухскоростные стеклоочистители, но с тем же успехом он мог бы быть и без них. Они совершенно не справлялись с потоками воды. Северный ветер тоже усилился. Изредка по пустынным улицам проезжали трамваи из трёх вагонов, Можно было подумать, что «ФФФ» напрасно угрожает затопить страну. Она уже затоплена собственными дождями. Из гаража Ангеля позвонил по телефону своим людям. Вскоре после выезда из гаража васку который сидел за рулем по знаку Ангели, остановился у неприметного кафе на улице Утрехсестерт. Там были припаркованы два «Рено». Ангелий вышел и побеседовал с водителями, которых не было видно из грузовика. Ромеро торопился и не взял с собой зонтика, а габардиновый плащ никак не мог его защитить от дождя. «Здесь Иоахим и Йооб», — сказал он по возвращении, — «они последуют за нами до ресторана по этой стороне Амстолвен. Даже ФФФ должна есть». Судя по голосу, Ангелий снова улыбался, но лица его не было видно, внутри грузовика было темно. «Если только ваши люди сумеют следовать за нами, в такой дождь наши предосторожности могут оказаться излишними, я думал, мы встретим здесь вашего брата и мистера риордона Если газеты не врут, мистер Риорден должен быть неординарной личностью». Хотелось бы на него взглянуть, — заметил Ван Эффен. Джордж ткнул его локтем в бок, но его друг проигнорировал этот выпад. — Да, Риорден — человек незаврядный. Ребята решили остаться в машинах, не хотят промокнуть Мы все встретимся в ресторане «Де Груэна Лантерне». Риордан действительно оказался личностью неординарной. Из каких-то своих соображений он предпочел надеть широкий наглухо застегнутый пастушеский плащ в черную и белую клетку и войлочную шляпу в тон. Подобные шляпы любили шотландские помещики и сыщик Шерлок Холмс. Плащ Риордана дюймов на шесть доставал до колен, отчего его обладатель, казался еще выше и еще больше, чем обычно, походил на скелет. Вероятно, из-за этого Риордан старался не привлекать к себе внимания. Сейчас, когда ему не надо было отмежовываться от Ира, он был совершенно нормальным человеком, серьезным и вежливым. Риордан любезно поздоровался со всеми, удивленно посмотрел на военную форму ВАСКО, охотно принял его объяснение и все остальное время молчал, не потому что не хотел общаться с присутствующими, а потому что при нем был большой и, по всей видимости, очень дорогой радиоприемник, который он слушал через наушники. ангели сказал, что его друг слушает сводку погоды в выпусках местных и международных новостей, хотя и не объяснил, зачем это нужно. Когда обед был закончен, Риорден сообщил, что решил путешествовать на грузовике. Наушники он так и не снял. В машине риордан устроился в правом углу заднего сиденья Плотная занавеска на окне явно пришлась ему по душе. Он подвинул ее как можно дальше вперед В хмурых сумерках Васко вел грузовик на юг, стараясь обеспечить максимальную скорость передвижения. Но из-за нулевой видимости скорость движения также приближалась к нулю. Наван Эффена произвело большое впечатление то вежливое внимание, которое Васко проявил к подробным указаниям Ангели о том, как проехать через Утрехт.